Руслан. Он опаздывал. Спешил и все равно опаздывал. Более того, был почти уверен, что уже опоздал. Но уверенность не мешала подгонять себя. Проверка информации заняла больше времени, чем он рассчитывал. Уже стемнело, день ушел, ускользнул. А он так до конца и не понял, прав ли. Двор, стоянка, мест нет. К черту можно и здесь поставить. Подняться на пятый этаж и, утопив кнопку дверного звонка, стоять. «Ну же, открывай!» «Пожалуйста, открой! Скажи, что ошибка вышла! Случайность!» «Нету его!» Соседняя дверь распахнулась, выпуская мужика в выленелой красной майке и мятых спортивных штанах, в которые мужик от чего-то вцепился обеими руками. «Нету его!» «Точно нету!» От соседа несло соляркой и самогоном. Икнул, чихнул. Отпустив штаны, вытер нос рукой и только после этого ответил. «Так, если не открывает, то ясно, что нету. И машина не стоит, значит, поехал». «Куда поехал?» «А мне почем знать? Куда надо, туда и поехал». Обитатель соседней квартиры захлопнул дверь. «Черт, черт, черт!» «Значит, не ошибка!» «Значит, опоздал!» Телефон молчит, бесполезная игрушка. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети? Это Руслан вне зоны действия. Точнее, в зоне действия, когда непонятно, куда дальше ехать и что дальше делать. Звонить. Ей. Оставляла же визитку, но где она? Где, где, где? Чёрт! Выскользнув из рук, бумажник упал на грязные ступеньки, и содержимое его разлетелось вокруг. Собрать, сгрессив кучу, потом разберётся. Если ещё будет это потом. У него, у Руслана, несомненно, будет. А вот у остальных... Вот, номер набрать получилось с первого раза. И гудки длинные, раздражающие. «Возьми же трубку, мать твою! Возьми трубку!» Взяла. «Да». Голос шепот. Голос боль. Что у нее случилось? Неужели... «Я слушаю». «И Яна Антоновна? Это Руслан из милиции». Да. Ваш племянник. Мне нужно знать, где ваш племянник. Данила? Да что ж она тормозит-то? Можно подумать, у нее с десяток племянников, а то и больше. Да, Данила. Ваш племянник, где он? Ушел. Днем ушел. Он сказал, что я виновата. Что я убила Гейни и Наташу. Я... Она заплакала. Руслан не видел, но как-то сразу понял, плачет. и слезы, наверное, размазывает по лицу, а всхлипывать стесняется. Воспитанная. «А друг ваш...» «Уристов Константин. Где?» Бумаги, собранные в кучу, не лезли в карман, а во дворе натужно и долго сигналила машина. Наверное, он запер кого-то, ведь бросил тачку не глядя. Теперь кто-то выехать не может, злится и материт Руслана. Яна молчит. Долго молчит. Даже возникает опасение, что связь прервалась и Руслан почти решается нажать на отбой и перезвонить, когда наконец слышит ответ. «Костя здесь, у меня». «Костя у неё. Значит...» «Значит, Руслан знает, куда ехать. Главное, не опоздать». «Ты, урод! Оборзел совсем!» Хозяин матово-зелёной «Шкоды» буквально подпрыгивал от возмущения. «Ты что, не видишь?» «Да пошел ты!» Руслан кинул телефон на соседнее сиденье. Время убегало. Время улетало. Надо спешить. Надо успеть, иначе он в жизни себе не простит.